Глава шестая. День первый. По зданию тюрьмы мне все же пришлось пробежаться, но я интуитивно сразу помчалась искать не камеру, а зал для казни. И правильно сделала. Правда, успела не просто в последний момент, в последний миг. Так что пришлось задействовать артефакт заморозки, приложив документ печатью к отшлифованному алмазу, запускающему магический процесс. Палач, осужденный и все вокруг них на расстоянии метра покрылось тонким слоем льда. Теперь у меня была ровно минута, чтобы спасти графа. Причем уже не от смерти, а от болезненных увечий, которые мог нанести повисший буквально вплотную к его шее топор. Такого он точно не заслужил, даже если действительно убил своего брата и невесту. Им же досталась быстрая смерть от огнестрела, значит, и убийце полагалась такая же. Кстати, огнестрела-то так и не нашли. Но эта мысль промелькнула у меня фоном, как раз в тот момент, когда я, быстро обмотав ладонь шалью, ухватилась за рукоять топора. Секунду подумав, на всякий случай вцепилась в нее двумя руками для надежности, И едва началась плавная разморозка, осторожно отодвинула орудие убийства в сторону. Оно с грохотом упало на пол, лишь только палач сумел разжать пальцы. Следующие минут пять я размахивала документом и успокаивала всех — секретаря, пастора, тюремщиков — и главная палача объясняя что дело государственной важности мега государственной затем еще минут десять я спорила с секретарем королевского суда тыкая пальцем в предложение где разборчивым и очень красивым крупным почерком мой дядя вывел распоряжение выдать заключенного под мою ответственность естественно в то что я справлюсь с монстром хладнокровно убившим старшего брата и собственную невесту, никто не верил. Но для оспаривания королевского указа требовалось время, а я настаивала на том, что раз заключенный под моей ответственностью, значит, мы уходим. Вот прямо сейчас. И нет, я не оставлю его в камере до утра, и уж тем более не останусь ночевать там с ним. В конце концов, после длительной борьбы, в которой я все же победила, Мне выдали почему-то очень недовольного и молчаливого графа, предварительно закрепив на нас магические наручники. Теперь мы могли отходить друг от друга не далее, чем на сорок метров. «Умеете хранить тайны?» — поинтересовалась я, едва мы вышли из здания тюрьмы. Мужчина покосился на меня с мрачно-скептическим выражением лица. «Леди, когда вы влетели в зал и прервали мою казнь, я оказался замороженным, но не оглушенным. У меня все в порядке со слухом и с разумом. Так что можете не переживать. Все ваши тайны я унесу с собой в могилу. И довольно скоро. Ведь мою казнь всего лишь отложили, непонятно зачем». «Прекрасно. Значит, можно рассчитывать на вашу порядочность». Я вытянула из длинной речи суть, а остальное предпочла проигнорировать. Благодаря доброму подарку или злостной подставе дядюшки, с какой стороны на его распоряжение посмотреть, я была связана с этим человеком. Тащить его в родовой замок мне казалось абсолютно неправильным. В городской дом тоже, ведь придется всем объяснять, кто он и откуда. Так что оставался лишь один вариант. «Наш с Эриком домик в рабочем квартале». И, кажется, я поняла ход мысли дядюшки. Похоже, он хотел, чтобы о временном освобождении графа Фрэхберна знало как можно меньше народа и еще меньше догадывалось о том, где его можно найти. Но если бы ответственным назначили Патрика, О присутствии в доме министра правопорядка, осужденного на смерть преступника, узнали бы многие. К тому же магические наручники не позволили бы моему жениху даже на время избавиться от общества графа. Тому пришлось бы присутствовать на всех собраниях, совещаниях, участвовать в обсуждении всех дел министерства, за которые отвечает маркиз, что ж дядя довольно быстро все рассчитал и предусмотрел свалив обязанность следить за преступником на меня и ведь даже не возмутиться как следует о том что я веду двойную жизнь и являюсь частным детективом знают и родители и дяди с тети и братья с сестрами большинство не придает этому значения надеясь что со временем я поумнею особенно после замужества для них это вство, детская блажь, ребячья забава. Однако о наличии у меня опытного наставника дяди и родители тоже знают. Так что вполне вероятно, дядя оказался в несколько раз предусмотрительный меня и рассчитал на несколько шагов вперед. На мой вызов Кэба граф лишь снисходительно хмыкнул. Словно каждый день встречается с магией, работающей через карты. И, кстати, держите. Я протянула своему подопечному плотные латексные перчатки. Они валялись у меня во всех сумочках в нескольких экземплярах. Профессиональная привычка. Никогда не знаешь, когда понадобится взять что-то, не оставляя при этом отпечатков пальцев. Они мне не помогут, презрительно сморщился мужчина, но все же надел, и на его лице отчетливо промелькнуло облегчение. Помня о его даре, я старалась не соприкасаться с ним голой кожей. Обычно магические способности, связанные с прикосновениями, концентрируются в одной части тела, и в 99 случаях из ста. Это кончики пальцев. Раз граф носил перчатки и позволял себе целовать дамам руки, значит, он не является исключением из правил. Главное — защитить себя от прикосновений его пальцев. Нижняя сорочка, платье, шаль — все это вместе, если верить принцу, должно было приглушать эффект магического считывания, сглаживать яркость воспоминаний и мыслей. То есть, при желании, граф уже сможет отстраниться и абстрагироваться. А перчатки, пусть не из паучьего шелка, тоже помогут. Кстати, вот еще одна причина, почему графу с его магическими способностями, выгоднее было подсунуть меня, а не Патрика. Я не знаю практически никаких государственных тайн. Меня всегда занимали более приземленные, личные. И даже если ко мне прикоснуться без перчаток, ничего криминального не случится. А вот если бы граф дотронулся до Патрика, то потом его пришлось бы казнить, без вариантов. Я покосилась на мужчину, выразительно молчаливо любующегося сменой городской архитектуры за окном. Богатые дома, построенные как маленькие замки-крепости, чистые широкие улицы, резные ворота, зеленые парки. Все это постепенно сменялось высотками этажей в пять-шесть, в которых жили сразу несколько семей, иногда по две-три на этаже. Но мы с Эриком напряглись и купили себе место под контору в отдельном доме, а не в одном из этих муравейников для людей». Конечно, основную часть суммы внесла я, потому что обычный частный детектив не потянул бы покупку даже пары комнат в приличном состоянии. А так мы стали владельцами двухэтажного домишки, чуть выделяющегося среди высоток, но все равно выглядящего достаточно убого. Найти его было легко, но раздражение у местных жителей он не вызывал. К тому же они не знали, что мы его выкупили, а не снимаем у хозяев, как все здесь в основном делали. Первым делом сразу из тюрьмы мы заехали в парк. Романтично прогулялись при свете фонарей, любуясь уже усыпанным звездами небом. Граф послушно посидел на скамейке, ожидая, пока я переоденусь. И даже не сразу узнал меня, когда я вышла из-за деревьев только когда подошла к нему почти вплотную. Забавно, что он никак не прокомментировал мое преображение. Просто промолчал, лишь на пару секунд широко распахнув глаза, примерно так же, как Эрик. Сдержанностью в эмоциях этот мужчина очень напоминал моего напарника. Я робко надеялась, что они поладят между собой, потому что расследование двух дел нам придётся вести с двух сторон, снизу и сверху. И снизу руководить всем будет именно Эрик, а сверху — Патрик. Я же буду крутиться и там, и тут, приглядывая за графом и отслеживая, чтобы всё проходило мирно. По крайней мере, в моей идеалистической фантазии всё выглядело именно так. Однако, когда Кэп остановился возле нашего домика, выдержка на какое-то время графа покинула. «И зачем вы привезли меня в этот...» Мужчина огляделся и замялся, подбирая пристойные выражения, которые можно было бы произнести при даме. «Мы тут будем жить», — обрадовала я его. «По крайней мере, пока не выясним, кто виноват в смерти вашего брата и невесты глаза графа снова на несколько секунд непроизвольно увеличились а зрачки расширились настолько что запланили собой почти всю радужку темно русые почти каштановые волосы графа фрехберна при свете фонарей отливали рыжим а глаза были темно карие очень выразительные как у эрика уф Что-то мне ход моих мыслей не нравится. К своему напарнику я испытывала нечто похожее на братскую привязанность, уважала и воспринимала как старшего и опытного друга. Но это все не мешало мне осознавать, что Эрик — очень симпатичный молодой человек. К тому же мне несколько раз пришлось увидеть его без рубашки, Так что мое воображение иногда уводило меня в не очень приличные фантазии. И то, что граф почему-то напоминает моего напарника, мне очень не нравилось. Как-то раньше, когда мы виделись на приемах, это сходство не бросалось в глаза. Хотя, если уж честно, я вообще очень плохо помню графа. Ни он, ни его брат не привлекали моего внимания. Хватит с них и того, что я знала об их существовании и вспомнила про перчатки. Благодаря им я за полдня такую аферу провернула, прямо ноги от усталости подкашиваются. Или от напряжения. Или от голода. То есть вы надеетесь доказать мою невиновность? Интересно, мне показалось или голос у мужчины слегка дрогнул? Неважно. Не хотелось бы дарить вам ложные надежды, но если вы и правда невиновны, мы постараемся это доказать. В любом случае я планирую закрыть кучу темных пятен в вашем деле и выяснить правду. От вас за это потребуется помощь, причем не только в этом расследовании, но и в другом. В убийстве иностранного посла я уже все сказал. Вы отказались, когда речь шла лишь о помощи в том расследовании. Я предлагаю вам провести два. Соглашайтесь. Я вас вытащила не для того, чтобы завтра вернуть. Это как-то глупо. Я выразительно наморщила нос. Если вы действительно невиновны, обещаю, мы сделаем все возможное, чтобы оправдать вас. «И почему я должен вам верить?» Хмыкнув, граф как-то странно посмотрел на меня с подозрением, словно ожидая подвоха, только пока еще не понял, откуда. «Потому что у вас нет выбора», — искренне улыбнулась я. «А теперь прошу, заходите, незачем стоять в дверях. На какое-то время мой дом станет и вашим».